«Диана Уинн Джонс. Ходячий замок. Глава седьмая, в которой пугало не дает Софи покинуть замок». Текст читает Отцеру. Лишь необыкновенно сильный приступ ломоты в суставах не позволил Софи отправиться в маркет-чиппинг тем же вечером. Портхавенская изморозь пробрала ее до самых костей. Она лежала в своем укромном уголке, которая лежала в своем уголке. хритя от боли и тревожилась за Марту. Может быть, всё и так уж и плохо, рассуждала она. Надо лишь сообщить Марте, что тут поклонник в чувствах к которому она не уверена, и если кто-нибудь как чародей Хоул, это Марту отпугнёт. И надо обязательно объяснить бедной девочке, что самый простой способ отделаться от Хоула сказать ему, будто его любишь, а потом прогрозить чётушками. Проснувшись на следующее утро, Софи почувствовала, что коленки у неё по-прежнему скрипят. А что бы её, эту болотную ведьму, шёпотом сказала она трости, собравшись уходить. Было слышно, как в ванной распевает Хоул, словно у него в жизни не было даже истерики. Сейфина в цепочках направилась к двери. Со всей возможностью для неё поспешить. Разумеется, Хол вышел из ванной раньше, чем Сафи успела добраться до порога. Сафи кисло оглядела его. Чердее был страх какой щеголеватый и полный сил, и благоухал яблоневым цветом в неярком солнечном свете, падающем из окна. Серый с алым костюмом, озлепительно сверкалия вокруг волос, засиял розоватый ореол. «Кажется, такой цвет волос мне к лицу», — заметил Хоу. «Да что вы говорите!» — пробурчала Софи. «И к костюму подходит», — продолжал Хоу. «А у вас, знаете ли, прямо талант к шитью. Вы придали этому костюму такой шик!» А, сказала Софи. Хоул замер, заявившись за ручку на дверь. У вас беспокоит ломота в костях? Поинтересовался он. Или вы чем-то расстроены? Расстроена? переспросила Софи. А с чего бы мне расстраиваться? Кто-то зачем-то залил замок тухлым желе. глушил весь подхавин и напугал кальцифера до того, что уж бедняги одни угольки остались. А мне-то чего расстраиваться? Гово рассмеялся. <смех> Приношу вам свои извинения. Поклонился, поворачивая ручку вниз красным. Король хочет меня видеть сегодня. Вероятнее всего, до вечера мне придётся протирать подмётки во дворце. А потом Попробую что-нибудь сделать с вашим ревматизмом. Не забудь передать Майклу, что заклятие для него я оставил на столе. Он солнечно улыбнулся Софи и вышел, кинув брейскому шпилю. А он полагает, будто этим всё исчерпывается. Ну даёт. Ахнула Софи, когда дверь за чародеем закрылась. Однако солнечная улыбка чародея и её смехчлила Но уже если улыбки и на меня действуют, не удивительно, что Марта сама не знает, чего хочет, буркнула Софи. Подбрось мне полежка перед уходом, напомнил Кольцефер. Софи заковыляла к очагу и сунула в него полена. Потом она снова направилась к выходу. Но тут с лестницы сыпался Майкл. Ещё прихватил со стола остатки каравая и бросился к двери. "Что?" спросил он с афинными бегу. Голос у него был взвинченным. "Я принесу свежий. У меня сегодня очень важное дело. Но квечу вернусь, если капитан придёт за заклинанием попутного ветра. То оно там, на том конце стола, там крупно написано". Он повернул ручку зелёным вниз и спрыгнул на ветреный склон, прижимая горбушку к животу. Бака! крикнул он и замок прополз мимо. А дверь закрылась. Вот невезуха, высказала Софи. Слушай, Кальцифер, а как открыть дверь, если дома никого нет? Да я открою тебе, успокоил её Кальцифер. И Майклу тоже открою. А Хоу сам открывает. Значит, если Софи уйдёт, Никому не придётся ночевать на улице. Но на сей раз её остановил сам Кольцефер. "Если надолго, оставь мне дров", попросил он. "Положи так, чтобы я мог до них дотянуться". "А ты что, умеешь сам дрова брать?" поразилась Софи. Вместо ответа Кольцефер высунул голубой язык пламени, похожий на руку. И даже зелёными отростками пальцев на конце. Язык был совсем коротенький, и не то, чтобы сильно на вид. Вида? А! Могу достать почти до кристалла, похвастался демон. Софи сложила перед очагом целую поленницу, чтобы Кольцеферу было удобнее тянуться хотя бы до верхних дров. И не вздумай их зажигать, пока не перенесёшь за решётку. предопределы она и снова направилась к выходу. Стоило ей дойти до двери, как кто-то постучал. Ну и денёк, подумала Софи. Наверное, это именно тот капитан. Она взяла за ручку, собираясь повернуть её вниз синим. Не, нет, это портхавен, сказал Кальтефер. Но я не знаю. Должно быть, Майкл что-то забыл. Она решилась иSophie открывая дверь. На неё оставилась рожа репка. Пахло плесенью. На фоне постороннего голубого неба виднелся дран рукав, из которого торчал горбубок палки. Он мотался в воздухе, пытаясь ухватиться за Софи. Это было пугало. Оно было из палки и тряпёв, но почему-то ожидало её и пыталось войти. Калдефи! Завижала Софи. Гни его, гни! Камни вокруг двери заскрежетали. Зеленоватая бура пустошь митнулась назад. Рука опалка столкнулась под дверью, а потом царапнула стену замка и осталась где-то сзади. Угло замотала второй рукой, словно стираясь уцепиться за кладку. Оно всеми силами стремилось пролезть в замок. Софи захлопнула дверь. Вот вам ещё одно доказательство того, как глупо искать своё счастье, если ты старше. Пронеслось у неё в голове. Это было то самое пуголо, которое она пристроила в кустах по дороге к замку. Она ещё над ним подшучивала, а поскольку её жудочки пробудили в нём несчастную жизнь, она притащилась сюда и попыталась своей лапищей ухватить её за нос. Сефи подбежала как кно И поглядывала, не собирается ли эта тварь дикая Взять замок на абордаж Само собой, она ничего и не увидела Кроме солнечного дня в Портхавене Дюжины парусов на дюжине мачт Над домами напротив нее Кружащих в синем небе чаек Все-таки как-то это сложно Быть в нескольких местах сразу Сказала София черепу на столе И тут на Софина валилась сразу все неудобства старческого возраста. Сердце у неё прыгнуло, запнулось и вдруг стало пробивать себе дорогу из груди. Было больно. Софи задрожала, колени у неё подогнулись. Она подумала, что должно быть умирает. Софи с трудом добралась до кресла у очага и упала в него, задыхаясь и держась за грудь. "Что с тобой?" поинтересовался Кальцифер. Да сердце. Там за дверью было пугало, пропыхтела София. А какая связь между пугалом и твоим сердцем? уточнил Кальцифер. Да это пугало залез сюда хотело. Я ужасно испугалась, а сердце. Да ничего ты не поймёшь, глупый молоденький демон, простонала София. У тебя же сердца нет. И ещё как есть. гордо заявил Кальцифер. Также гордо он недавно демонстрировал руку. А внизу под паленями, там, где сияет. И нечего называть меня молоденьким. Я старше тебя, это так на миллион. Ну что? Можно замок-то уже притормозить. Только если пугола там нет, ответила Софи. Ну как, отстала? Не знаю. Сварливо отозвался кольцефер. Оно же не из плоти и крови, а наружу мне не взглянуть, я ж тебе говорил. Софи тяжела поднялась и потащилась к выходу. Ей было очень нехорошо. Она медленно и осторожно приоткрыла дверь. Мимо так и летели зеленые откосы, скалы и лиловый склон, отчего у нее голова закружилась. Но она ухватила ее за косяк и высунулась наружу. взглянуть вдоль стены на пустошное позади. Пугола скакала ярдах в пятидесяти, оно перепрыгивало с одной версковой кочки на другую. Всё такое зловеще отвагой, растопырив руки палки, чтобы удерживаться в равновесии на склоне. Софи успела увидеть, что пуголо по нему остаивает. Бежал оно и медленно, однако, останавливаться даже не собиралось. Софи захлопнула дверь. Ано ещё там. Сообщила она Кальцифер. Скачет прямо за нами. Давай быстрее. Но это спутыет мне все расчёты. Пустился. Но объяснение Кальцифер. Я собирался обойти холмы и вовремя вернуться туда, где нас оставил Майкл, чтобы забрать его вечером. Тогда двигайтесь вдвоём быстрее. Я обойду холмы в дважды. Всё что угодно, только отвяжись от этой твари. сказала нервно Софи. "Да что за капризы?" Фыркнул Кальцифер. Однако замок стал двигаться быстрее. Софи впервые отчётливо ощутила, как скрежещет и ракочет камень. Она сидела в кресле, решая, умирает она или всё-таки нет. Она не хотела умирать. Не прямо сейчас. Не поговорив даже с Мартой. Но время шло. И вскоре все в замке затряслось от бешеной гонки. Бутылки зазвенели друг о друга, череп достучал о стол. Сефи слышала, как с полки в ванной что-то падает и выплёскивается в ванну, где отмокал голубой серебром костюм Хоула. Стефи стала чуточку получше. Она снова подобралась к двери и взглянула наружу. Ветер тут же растрепал её волосы. Внизу стремительно неслась земля. Холмы словно медленно и поворачивались вокруг мчащегося замка. Скорежетый рокот едва не оглушили Софи, а дым клубами вырывался из труб и тут же улетал вниз. Однако пугало к тому времени превратилось в крошечную черную точку на далеком склоне. Когда Софи выглянула в следующий раз, оно совсем исчезло. Отлично. Остановимся на ночлег, сказал Кальцифер. А то крутовато мне пришлось. Рок он затих. Дрожь прекратилась. Кальцифер уснул, как спит всякий огонёк, скрывшись между поленев, пока они не превратились в розоватые цилиндры, припудренные белой золой, и оставив внизу лишь намёк на голубизну и зелень. К этому времени Софи заметно полегчало. И она пошла и выловила из еленоватые слизистые воды в ванне шесть пакетов и бутылку. Пакеты промокли. После вчерашнего Софи не решалась оставлять их в таком виде, поэтому она разложила всё на полу и посыпала гелем, намеченным этикеткой сушильное средство. Пакеты высохли почти мгновенно. Это воодушевляло Софья выпустила воду из ванны и попробовала средство на костюме Хоула. Костюм тут же высох. Он по-прежнему был в зелёных пятнах, и стал вроде бы меньше, чем раньше. Но Софи страшно обрадовалась. Наконец-то у неё хоть что-то получилось как надо. Софи настолько воспряла духом, что решила заняться ужином. Она сгребла всё, что было на столе, в груду вокруг черепа на дальнем конце и стала резать лук. "У тебя не бось в глазах не щипли, дружище", сказала она черепу. "У всех свои преимущества". Дверь рывком распахнулась, от испуга Софии едва не порезалась. Она решила, что там опять пугола. Но это оказался Майкл. Он ворвался в комнату, сияя и ликуя. Он вывалил прямо на луг каравай, пирог и бело-розовую полосатую коровку. Потом он охватил Софи за костлявую талию и закружил её по комнате. Всё прекрасно, всё прекрасно, распевал он. Софи прыгала и спотыкалась, пытаясь увернуться от башмаков Майкла. "Спокойно, спокойно", пропыхтела она. мутительно пытаясь держать нож как-нибудь так, чтобы никого не зарезать. «Что прекрасного-то?» «Летти, Летти меня любит!» Закричал Майкл, утанцовывая Софи почти что в ванную, а оттуда почти что в очаг. «Ах, опла! Она никогда не видела! Это была ошибка!» И они вихрем завертелись посреди комнаты. «Отпусти меня!» «Пока нож ни в кого не воткнулся!» Сдавленно пропищала Софи. «А заодно что-нибудь объясни!» «А-а-а!» <клышлен> Закричал Майкл. Он снова крутанул Софи на сей раз по направлению к креслу и усадил ее. Софи совсем запыхалась. «Вчера вечером я жалела, что вы его не в синий выкрасили!» Сказала она. «А теперь все равно!» Когда Холл сказал «Летти и Хаттер», я думал, что сейчас его сам все не выкрашу. Сами видите, как он про это все говорил. Я уж знал, что стоит ему заставить эту девушку его полюбить, и он ее бросит, как всех. А когда подумал, что это моя Летти, я... Ну, в общем, вы уже все слышали. Он сказал, что есть другой, и я и решила, будто бы это я. Вот и помчался со всех ног в маркет-чиппинг. И оказалось, это и правда был я. Наверное, Холл укаживает за другой Летти Хаттер. Моя Летти его даже никогда и не видела. Погоди-ка, давай уточним. Слабым голосом сказала София. Мы с тобой говорим о той Летти Хаттер, которая работает в кондитерской Цезаре, да? Конечно! Лекущий пропел Майкл. Я в неё влюбился, как только она начала там работать, и даже поверить не смел, когда сказала: "На что любит меня?" Я её даже толп обожателей видел. Я бы ничуть не удивился, если бы среди них оказался Хоул. Ах, как на душе-то полегчало. Ах, кстати, я принёс вам тортик из Цезарии от праздновать «Куда же я его делал? А, вот он!» Он цунул Софи бело-розовую коробку, и ей на колени посыпался резанный лук. «А сколько тебе лет, дитя мое?» Спросила Софи. «В этот майский праздник исполнится 15 лет!» Ответил Майкл. Кальцифер устроил в замке фейерверк. «А ты помнишь Кальцифер? Ой, он спит!» Наверное, вы подумали, что я ещё маленький для половинки. Ну да. Мне ещё года 3 ходить в учениках, а Летте уже даже дольше. Но мы дали друг другу слово и согласны подождать. А ведь по возрасту Майкл как раз подходит Марте, подумала Софи. Она уж знала, что Майкл симпатичный, серьёзный мальчик с блестящим будущим чародея, благослови небо его сердечко. Эх. А когда Софи вспомнила тот невероятный майский праздник, то обнаружила, что видела Майкла в толпе почитателей, отпускающих шуточки у прилавка, а вот Хоула в кондитерской и подавно не было. Она встречала его лишь снаружи, на рыночной площади. "А ты уверен, что Лити тебе не врёт насчёт Хоула?" спросила Софи. "Определённо нет. Сказал Майкл. Я же знаю, когда она врет. Она тогда перестает вертеть большим пальцем. И правда. Тоже рассмеялась София. А вы-то откуда знаете? Возразился Майкл. Да она же моя... Внучатая племянница, внучка моей сестры. Ответила София. Малышкой она была не то чтобы сказочно правдива, но она еще очень юна и... Ладно, предположим, что выростит и изменится. А за год ик другой она и внешне изменится может. Да и я тоже. кивнул Майкл. В нашем-то возрасте все меняются. Нах, это не пугает. Она ж всё равно будет лететь. В некотором смысле, подумала Софи. Ну а если Летти не врёт? с тревогой продолжала она. Просто знает Холла, под другим именем. Да не волнуйтесь, я тоже об этом подумал, сказала Майкл. Я описал ей его голос, согласитесь, внешность у него довольно-таки, кстати, приметная. И она и вправду не видела его ни разу. Мне даже не пришлось рассказывать ей, что на деле он двух, ну, ото связать не может. Он мне никогда на глаза не попадался. И она вертела пальцами всё время, пока это говорила. сказала Софи. И откинулась на спинку кресла, отлегло. И у неё действительно отлегло от сердца. За март она больше не волновалась. Но отлегло не окончательно, поскольку было ясно, что лете театр вокруги могла быть только одна, и самая что ни на есть настоящая. Если бы существовала другая лете Кто-нибудь обязательно насплетничил бы об этом в шляпной лавке. Да и не уступать Хоглу было очень в характере несговорчивой Летти. Софими успокоилась, что Летти называлась Хоглу настоящим именем. А может, Летти и сомневалась в своих к нему чувствах, но если уж и она доверилась ему, особенно с такой важной тайной, значит, и в преме его любила. Да не дёргайтесь вы так. Засмеялся Майкл, наклоняясь над креслом. «Вот поглядите, какой он вам торт принес!» Открывая коробку, София вдруг поняла, что Майкл уже не относится к ней как к стихийному бедствию. Наоборот, он явно проникся к ней симпатией. Ей стало довольно-таки приятно, и она была так этому благодарна, что решила рассказать ему всю правду о Летте и Марте о себе. В конце концов, Сафия, Надо честно объяснить ему, что за семейка у него будущей жены. Коробка наконец-то открылась. Внутри был самый восхитительный торт Цезаря. Весь в креме, в вишенках и шоколадных завитушках. «Ох!» — сказала София. Квадратная ручка над дверью сама собой повернулась вниз красным и вошел в холл. Какой чудесный торт! Заметил он: "Мой любимый, откуда это?" "А, а я заходил к Цезарю", неловко и робко ответил Майкл. Софи взглянула на Хоула, и, судя по всему, стоит ей решить рассказать о том, что она заколдована, и ей непременно что-нибудь помешает. Например, не вовремя вернувшийся чародей. За таким о прогуляться не грех, да? Поднял брови Хол. Придирчиво разглядывает торт. Я слышал, у Цезаря торты лучше, чем в самых шикарных кондитерских Кенсибери. Зря я туда ни разу не наведывался. А там на столе не уже ли пирог? Пирог наперене из резаного лука. Череп что-то волком смотрит. Он взял череп и вынул у него из глазницы колечко лука. Вижу, Софи, даром времени не теряла. Что ж ты, дружище, ее не удержал? Череп класнул на него зубами. Холл вздрогнул и вернул его на стол. «Что стряслось?» – спросил Майкл. Судя по всему, он опять различал определенные признаки. «Стряслось!» – кивнул Холл. Мне нужно, чтобы кто-нибудь очернил моё имя в глазах короля. А что, с транспортными чарами что-то не вышло? спросил испуганный Майкл. Наоборот, они работают как часы. В этом-то и беда. объяснил Хоул, беспокойно вертя на пальце луковое колечко. Теперь король хочет припереться и забрать меня, заставить сделать кое-что ещё. «Кальцифер, если мы не будем предельно осторожны, он назначит меня придворным магом!» Кальцифер не ответил. Холл метнулся к очагу и обнаружил, что демон спит. «Майкл, разбуди его!» – велел он. «Мне нужно с ним посоветоваться!» Майкл швырнул в Кальцифера двумя поленьями и позвал его. Ничего не произошло. «Кальцифер!» – закричал Холл. Это тоже не вызвало никакого действия. Холл недоумённо глянул на Майкла и взялся за корчергу. Такого Софии ещё не приходилось видеть. Извини, Кальцифер, проговорил он. Ты как очаг опод, не догоревший медравами. Просыпайся. Поднялся густой клубок чёрного дыма и завис в воздухе. Да уйди ты уже, буркнул Кальцифер. И устал. Тут Холл совсем уж было разволновался. «Да что это с ним? Я его таким никогда не видел!» «Думаю, это и запугало», — подала голос Софии. Холл развернулся на коленях и поднял на нее глаза стекляшки. «А теперь-то вы что натворили?» И пока София объясняла, он глядел на нее не мигая. «Пугало?» спросил он. Кальцифер согласился разогнать замок до предельной скорости из-за Пунгала. Сафи: "Дорогая моя, прошу вас, расскажите, что вы так проняли огроменного демона, чтобы он настолько вам был покорен? Мне бы очень хотелось узнать". "Да ничем я его и не принимала", ответила Сафи. Мне из-за пугала стало совсем плохо, а кальцифер меня пожалел. Ей стало плохо из-за пугала, а кальцифер ее пожалел, повторил Холл. Милая моя Софи, кальцифер никогда и никого не жалеет. Так или иначе, надеюсь, что холодный пирог и сырный лук на ужин вам понравятся, потому что кальцифер едва-едва не умер. Торт. Напомнил Майкл, стремясь восстановить мир. Вкусная еда действительно смягчила холод, хотя всё время, пока они ужинали, теродий тревожно поглядывал на потухшие дрова в очаге. Пирог был хороший, холодный, а лук попался очень даже вкусным, особенно когда Софи полила его уксусом. Торт не имел себе равных. За тортом Майкл даже отважился спросить, о чём король попросил Хоула. Пока ничего определённого. Мрачно ответил чародей. Но он мне всё уши прожужжал о своём брате, не к добру это. Похоже, у них с принцем Джастином случилась старая добрая семейная ссора. Поэтому принц ушёл из дворца, хлопнув дверью, и пошли разговоры. Судя по всему, король хотел, чтобы я добровольно высказался искать своего брата. А я как дурак, возьми и скажи. По-моему, куэстник Салиман не погиб. И лучше от этого никому не стало. «А почему вы хотите увильнуть и от поисков принца Джастина?» Строго спросила Софи. «С чего это вы решили, будто не найдете его?» принимать можно и грубостью, правда? Отозвался хог. Он всё не мог простить ей кольцефера. И если хотите знать, и я не хочу в это ввязываться, именно потому что уверен, я его найду. Джестин не был разлей вода с سليманом, и ссора вышла из-за того, что он решил идти его искать. И сказал об этом королю. И ещё Если хотите знать, на болотах обитает некая ведьма, от которой одни неприятности. В прошлом году она пообещала зажарить меня живьём. И к тому же чуть не наведалась и порча на меня не навела. Я спасся только потому, что додумался назваться другим именем. Софи, ей едва не преисполнилось благословение. Вы хотите сказать, что соблазнили и бросили болотную ведьму? Хо-о-о. Отрезал себе еще маленький кусочек тортика. Вид у него был печальный, но очень благородный. Не надо так об этом говорить. Признаюсь, в некоторое время я полагал, будто увлечен ею. В некотором смысле она женщина несчастная. Ей так нужно было, чтобы ее любили. А ведь любому мужчине в Ангарии боится до смерти. этой ведьме должно быть мило, Софи. Вы прекрасно понимаете, как это тяжко. В Сафи раздинуло рот. Она была скорблена до глубины своей души. Майкл решил вмешаться. То есть вы думаете, стоит замок передвинуть? Он ведь для этого и придуман, чтобы его передвигать. Всё зависит от кольца эфира. Гоул снова глянул через плечо. на едва едва тлеющие угольки в теге однако должен сказать если против меня ополчатся и король и ведьма я стану подумывать о том чтобы разместить замок в какой-нибудь симпатичной мрачной скале в милях ходок в тысячи отсюда Майкл явно жалел что подал голос а Софи понимала что тысячи миль Это страшно далеко от Марты. «А что останется с вашей Летти Хаттер?» Спросила она Хоула. «Если вы возьмете и переедете». Думается, к тому времени все будет уже кончено. Бесстрастно отозвался Хоу. «Если бы только можно было придумать, как отделаться от короля!» «Знаю!» Он поднял вилку с тающим куском крема и бисквита и указал этой вилкой на Софи. «Вы запросто сможете очернить мое имя в глазах короля. Прикиньтесь моей старой матушкой и станете просить за своего синеглазого сыночка». И Холл одарил Софию улыбкой, способной, по всей видимости, покорить сердце болотной ведьмы и, вероятнее всего, Леттия. Он выстрелил этой улыбкой вдоль вилки, поверх крема, прямо в глаза Софии, и у той голова пошла к рукам. «Если уж вам удалось поднять кальцифера, справиться с королем, для вас будет проще простого». София глядела на чародея, преодолевая головокружение, и молчала. «Вот тут», — подумала она, — «самой хочется увильнуть». Софи решила, что теперь уж точно уйдёт из замка. С договором Кальцифера ничего просто не вышло. Холм надаел ей их ужа горькой редьки. Сначала залил весь дом зелёной слизью, потом обвидал её за то, что Кальцифер сделал совершенно добровольно, а теперь ещё и это. А завтра же Софи отправляется в Верхние Горки и всё расскажет Летти.